Часть 4. Перст судьбы. Глава 1. Внезапное возвращение в родные пинаты Фрэнка Дарка с сестрой Эдной бомбой обрушилось на клан. Фрэнк объявил, что Эдна, по ее мнению, имеет такие же права на кувшин, как все остальные, и что она не давала ему покоя, пока он не согласился ее привести. Дэнди Приходится ему дядей, поэтому кто знает. Так или иначе, они будут присутствовать при оглашении последней воли. А еще он устал от Запада. Вероятно, продаст там все и приобретет что-нибудь на острове. А сядет тут до конца своих дней среди родных. «Может, женишься на хорошенькой островитянке?» — предположил дядя Пиппин. «Конечно!» — рассмеялся Фрэнк. — Они самые лучшие. Но едва блудный сын вышел из магазина, любезные улыбки растаяли. — Что-то не выглядит он особо процветающим, — прозвучал приговор. — Опустился. Говорят, много транжирил, — сказал Уильям И. — Тратил деньги быстрее, чем зарабатывал. Слишком красив был в молодости. Красота не идет мужчине на пользу просипел Сим Дарк, которому уж точно не грозили проблемы по указанной причине. Джоселин узнала о приезде Фрэнка на следующий вечер, собираясь в церковь. Тетя Рэйчел мимоходом бросила миссис Клиффорд. «Говорят, Фрэнк Дарк вернулся домой». И у Джоселин закружилась голова. На какой-то миг она даже подумала, что теряет сознание, и вцепилась в стол, чтобы не упасть. «Фрэнк! Дома! Фрэнк!» В одно мгновение перед глазами промелькнули последние десять лет, и она опять оказалась в прошлом. Так бывает, когда находишь в книге засушенный цветок. Она вообразила, что видит прекрасные глаза Фрэнка Дарка сквозь дымку фаты. «Ты еще не готова, Джоселин?» раздраженно крикнула тетя Рейчел. Мы задерживаемся. Если опоздаем, нам не хватит мест. Сегодня все соберутся слушать Джозефа. Этим вечером проповедь в церкви Серебряной бухты должен был читать преподобный Джозеф Дарк из Монреаля. И, разумеется, почти все Дарки и Пен собирались при этом присутствовать. Они гордились от Джо. Он был самым высокооплачиваемым священником в Канаде. Тот самый Джо Дарк, который мальчиком бегал босой по Серебряной бухте, а по выходным работал на состоятельных родственников. В те времена они не слишком беспокоились о нем, а ныне каждый из его нечастых визитов становился событием. Когда он проповедовал в местной церкви, приходилось ставить стулья в проходе. Джоселин отправилась вместе с тетей. В тот октябрьский вечер было тепло, как и в июне. Игривый ветер срывал золото с кленов. На западе над сиренево-коричневыми холмами дымчатой хризантемой расцветало небо. Огромная оранжевая луна поднималась над Тривуфом, привнося в его красоту свое строгое совершенство. Красные пашни источали запах влажной глины. То было время пахоты. Хью целый день работал на обширном Тривуфском поле, Джоселин знала, как Хью любит свою пашню. Она смотрела на нее в окно и гадала, на самом ли деле он собрался продавать ферму. Слухи об этом ходили не первую неделю. Вчера тетя Рэйчел вновь упомянула об этом. И ее слова заставили Джоселин поморщиться, словно от застарелой зубной боли. Но сейчас все отступило перед лицом нового потрясения. Она шла, словно во сне, не понимая, рада или огорчена, ликует или боится. О да, она осознала, что ужасно напугана. Ей страшно увидеть Фрэнка. Впрочем, Джоселин полагала, что в этот вечер встреча с ним ей не грозит. Он остановился у своего брата Бертона в Индиан Спрингс, а тот никогда не ходил слушать проповеди Джозефа Дарка. Джо Дарк женился на девушке, которую присмотрел себе Бёрд, и с тех пор отвергнутый жених приписывал успехи Джо на религиозном поприще умению обольщать женщин. Кроме того, Бёрд всегда заявлял, не церемонясь, что старая церковь в Серебряной бухте прямо-таки кишит блохами. Как и говаривал дядя Пиппин, Берт Дарк был невоздержанный на язык. Но Джоселин понимала, что рано или поздно где-нибудь встретит Френка и смертельно этого боялась, прямо-таки леденела от ужаса. Они опоздали. Когда прибыли в церковь, преподобный Джозеф уже читал молитву, и дамам пришлось ждать на крыльце, заполненном такими же опоздавшими. Внутренние двери были плотно закрыты, и лишь невнятный гул проникал наружу. Джозеф Дарк имел прекрасный голос — и что-то в слабом, неясном ритме его речи успокоило Джоселин. Она предпочла бы остаться здесь и слушать отсюда, на собственный лад, перетолковывая смутные звуки, сообразно своим потребностям и желаниям. Хью она заметила не сразу. Он стоял у Джоселин за спиной и смотрел на нее горящими глазами. На крыльце оказались также Палмер Дарк И Гомер они дружелюбно кивнули друг другу, обменялись замечаниями о погоде и замерли лелея взаимную ненависть. Перемирие по поводу кувшина было заключено, но старая вражда все еще терзала их. Амбразин Уинквард проплыла мимо и прошла внутрь с высоко поднятой головой. Бриллиантовый перстень сверкал на ее руке без перчатки. Амбразин не собиралась ждать на крыльце, пока малютка Джо Дарк, которого она когда-то награждала шлепками, закончит свою проповедь. «Он всегда произносил ее с излишним высокомерием», — считала Амбразин. Теперь она никогда не носила перчаток, а этим вечером была счастливейшей из присутствующих женщин. Завистники судачили, что важность — которую Амбразин напустила на себя из-за бриллианта, выглядит нелепо. «Какова! Какая достойная леди!» прошептал дядя Пипин сидя на третьей ступеньке галереи рядом с Большим Сэмом, который пришел проверить, правда ли, что маленький Сэм каждый воскресный вечер посещает церковь Серебряной бухты, чтобы проводить вдову терлиться домой на обратном пути. слон посудной лавке, прошептал в ответ большой Сэм. позади в темном углу притаился безмолвный Стентон Гранди. прежде ему никогда не удавалось послушать проповеди Джодарка, всегда что-то мешало, но сейчас появился шанс увидеть человека, которого Робина тайно любила всю жизнь. Робина, ставшая пригоршней пепла в урне церковного кладбища. Весь этот пепел на самом деле принадлежал Джозефу Дарку, а незаконному супругу Стентону Гранди. Донна Дарк с отцом тоже были здесь, хотя утопленник никогда не рвался слушать малыша Джо, не то чтобы он имел что-то против проповедника, но считал, что успех может вскружить тому голову. Однако Донна настояла, и утопленник сдался. Медленно, но верно, Он привыкал время от времени уступать Донне. Это несколько разряжало напряжение. За прошедший месяц сплетни о Питере и Донне сошли на нет. Сначала они были у всех на устах. Особенно усердно родня пыталась понять, почему вся эта история так внезапно оборвалась. Утопленник не утруждал себя гаданиями. Все было просто. Он приказал Донне дать малому отставку, и она, разумеется, подчинилась. Некоторые думали, что Донну возмутило неприличное поведение Питера в то достопамятное воскресенье. Вирджиния считала, что в этом проявилась высокая натура подруги. Хотя, по правде говоря, Вирджиния чувствовала себя не слишком уютно. Дорогая Донна ужасно изменилась. Без сомнения, из-за того, что с ней произошло. Она смеялась над сентиментальными воспоминаниями Вирджинии. Сказала, что будь Барри жив, она, вероятно, цапалась бы с ним, как кошка с собакой. Дома она иногда позволяла себе замашки светской тигрицы. В конце концов, утопленник пришел к выводу, что жизнь стала бы намного спокойнее, позволен Питеру забрать ее. В дочери не осталось ничего приятного. Лишь изредка она вела себя более-менее сносно, и то, лишь когда Вирджинии не было рядом. «Короче говоря», — признался он своим свиньям, — «Донна теперь сама не своя». Также на крыльце старой церкви находились Кейт Мьюир, пышущая, как обычно, здоровьем, розовая и разодетая, с тремя выложенными на лбу, словно приклеенными черными завитками. Мюррей Дарк, который нетерпеливо ждал, когда Джо закончит, и можно будет целый час любоваться Торой. Перси Дарк и Дэвид Дарк, что с мрачными лицами избегали смотреть друг на друга. Они не разговаривали после драки на похоронах и клялись, что, черт побери, не заговорят никогда. Темпест Дарк, который явился только потому, что в детстве был закадычным другом Джо и до сих пор любил парня, несмотря на религиозную карьеру. Итак, на крыльце кипела гремучая смесь страстей, надежд и страхов в ожидании той минуты, когда Джозеф Дарк закончит свою бесконечную проповедь. Джоселин любила это тихое старинное серое здание, окруженное могильными плитами и замшелыми надгробиями. Она радовалась, что кладбище не выровняли, и не подогнали под современные образцы, как в Роуз-Ривер. Снаружи над могильными камнями безмятежно светила луна, и бродил между могилами лунный человек. Время от времени он останавливался и что-то говорил своей безмолвной подруге, иногда отвешивая ей поклон. Время от времени он подходил к крыльцу или окну и заглядывал внутрь. Позже, когда паства запоет... Он присоединит к ней свой голос. Но никогда лунный человек не переступал порога церкви. «Какого дьявола Джо так тянет?» — нетерпеливо думал утопленник. Он не осмеливался брониться вслух, но, к счастью, имел полное право делать это мысленно. Фрэнк Дарк стоял на крыльце под маленьким висячим фонарем. Джоселин не сразу заметила его. Он бессмысленно вертел головой и улыбался. Она уставилась на него с ужасом, сменившимся изумлением. Этот человек не мог быть Фрэнком, стройным галантным юношей, которому она отдала сердце в день своей свадьбы, кого она тайно любила десять лет. Толстый, почти совсем лысый, с красным носом, набрякшими веками, воспаленными глазами и болезненной желтой кожей, весь потрепанный, неудачник с головы до ног. Она увидела, каким он стал. Хуже того, каким он был всегда, скрываясь до поры до времени под цветущей личиной, теперь навеки увядшей юности. Ничтожный, грубый, бесполезный. Она смотрела на него с тем упрямым недоверием, с каким мы встречаем внезапную смерть. Такого просто не может быть. Неужели ради этого человека она разрушила жизнь Хью и навсегда отказалась от Тривуфа? Джоселин услышала смех и в первый момент подумала, что смеется сама, но нет, то смеялся кто-то другой. Хью, стоящий позади нее, он увидел то же, что и она. «Бывало ли на свете кому-нибудь так же стыдно, как мне сейчас?» — подумала Джоселин. Смех Хью привлек внимание Фрэнка, который широко улыбнулся и радостно поспешил к ним с протянутой для приветствия рукой. «Хью и Джоселин! Здравствуйте, здравствуйте! Как приятно видеть вас снова, друзья! Ты совсем не изменилась, Джоселин. Стала красивее, чем прежде!» «Не может быть, что прошло десять лет с тех пор, как я танцевал на вашей свадьбе. Как летит время!» Джоселин казалось, что ей снится кошмар, и она должна проснуться. Такая жуткая нелепость не могла происходить наяву. Она видела, как Хью пожимает руку Френка, которого обещал избить, попадись тот ему на глаза. Теперь Хью смотрел на него свысока. Джоселин читала презрение в его глазах, в горьком изгибе губ. Бить столь жалкое существо, из-за которого его бросила невеста, мысль казалась ему абсурдной. — Как поживает ваше семейство? — спросил Фрэнк, лукаво подмигнув. Наступившая вдруг напряженная тишина удивила Фрэнка. Какой-то невоспитанный юнец, стоявший у двери, Издал смешок. До Френка так и не дошло, что последовало за свадьбой, на которой он танцевал. И теперь он почувствовал, что ляпнул что-то не то. Вероятно, у этой пары не было детей, и они переживали из-за этого. Язык вечно доставляет ему неприятности, но черт побери, откуда ему об этом знать? Почему Хью смотрит так сердито, а Джоселин... Она всегда была весьма привлекательной, но это не дает ей права глядеть на него так, словно она узрела что-то невероятно гадкое. Френку не нравилось, когда люди напускали на себя спесь. Преподобный Джозеф завершил проповедь, и ожидающие на крыльце с общим вздохом облегчения вошли в церковь. Джоселин, которой хотелось только одного — бежать, бежать и бежать — Пришлось зайти вслед за тетей Рейчел и тихо высидеть всю службу до конца, не понимая ни слова. Ей казалось, что и ее раздели перед всем миром, который смеялся над ее стыдом. Бесполезно было думать о том, что лишь Хью знал о ее любви к Фрэнку Дарку. Ощущение постыдной публичной наготы не покидало ее. «Как Хью, должно быть, смеется?» Ты пренебрегла мной ради него, и много ли ты выгодала? Хью ничего такого не думал. Он посчитал, что Фрэнк Дарк довольно жалкий субъект, не стоящий всей той ненависти, которую он к нему питал. Вот только Хью не подозревал, что Джоселин увидела во Фрэнке то же самое, что и он. В конце концов, Фрэнк все еще был мужчиной в рассвете лет, а вкусы женщин весьма причудливы. Поэтому Хью тоже не слушал проповедь Джозефа Дарка. Старые горечи злость, испытанные в тот свадебный вечер, вновь вскипели в его душе. В какую сумятицу превратилась его жизнь? Он мог бы тогда выбрать любую из дюжины девушек. Некоторые из них и сейчас присутствовали в церкви. Однако, оглядев их, он решил, что и теперь предпочел бы Джоселин. Такой, какая она есть, с копной медных волос над бледным гордым лицом. Да, она не принадлежала ему, но, по крайней мере, не принадлежала и другому. И никогда не будет принадлежать. Она не сможет развестись с ним. Хью заскрипел зубами в диком триумфе. Фрэнк Дарк никогда не получит ее. Никогда. Большой Сэм только диву давался, наблюдая, как маленький Сэм, сидящий через проход, облизывается на пышную вдову Терлицы. Он тоже не слышал ни слова из проповеди. И жаль, потому что это была исключительно хорошая проповедь, яркая, красноречивая, поучительная. Джозеф Дарк заворожил своих слушателей. Он умело играл их эмоциями, возможно, даже излишне умело. И они отвечали ему, как Эолова Арфа отвечает ветру. Они воспаряли от низкой суеты к вершинам мечтаний и величия. Жизнь, по крайней мере, на время, мнилась прекрасной, и ее стоило прожить красиво. Мало кого не заставили трепетать слова, с которыми оратор, наклонившись над кафедрой, обратился лично к каждому из присутствующих. «Никогда!» «Даже в самые мрачные и ужасные моменты не забывайте, что мир принадлежит Богу!» Затем он громко и победоносно захлопнул Библию. Среди тех немногих, на кого речь не произвела впечатление, был Стентон Гранди. Он сардонически улыбался, выходя из церкви. «Сиявол загнан в угол, а то и сразу в два», сказал он дяде Пиппину. «Черт возьми!» «Вот эта служба!» — восхищенно открикнулся дядя Пеппин. «Джо умеет проповедовать», — нехотя согласился Гранди. «Интересно, насколько он сам верит в то, чему учит?» Это было несправедливо, потому что Джозеф Дарк верил в каждое слово, которое произносил. Во всяком случае, пока шла его проповедь, и, конечно, не был виноват в том, что Робина Дарк отдала ему свое сердце, которое должно было принадлежать лишь ее сеньору и господину, Стентону Гранди. «Фрэнк Дарк ужасно растолстел», заметила тетя Рэйчел, когда они с Джоселин шли домой. «Пошел по стопам своего отца. Тот весил 352 фунта перед смертью. Я хорошо его помню». Джоселин поежилась. Тетя Рэйчел обладала искусством превращать в нелепицу все, о чем говорила. Романтическая любовь Джоселин к Фрэнку Дарку испустила дух, умерла без возможности воскрешения, скончалась так же внезапно, как и родилась, на крыльце церкви Серебряной бухты. Но Джоселин пыталась хотя бы ради себя оглядываться на ее труп с почтением, жалостью, спасительной надеждой, что все могло сложиться иначе. Ужасно, когда приходится насмехаться над своей умершей любовью и слышать, как над нею насмехаются другие. Ужасно думать о годах, напрасно потраченных на мечты о Фрэнке Дарке, годах, по праву принадлежащих детям Хью, их общему дому Тривуфу. Ужасно сознавать, что страсть — преданность и высокое самоотречение прошедших лет, потраченные на человека, который уподобился кому-то, кто весил 352 фунта перед смертью. Джоселин посмеялась бы над собой, если бы не боялась, что потом не сможет остановиться. Весь мир глумился бы над нею, если бы узнал. Даже высокие, шумящие на ветру тополя возле дома у Ильяма И. Казалось издевательски показали на нее ветвями-пальцами на фоне освещенных луной облаков. Она ненавидела звезды, что подмигивали ей, ненавидела холодный дурацкий ветер, который насмешливо выл, ненавидела круглые плечи холмов над бухтой, что тряслись от смеха. «О чем там, — говорит тетя Рейчел, — что-то о Пенни Дарке, ставшем заносчивым с тех пор, как получил от тети Бекки Бутыль с водой из Иордана. Не стоит ему воображать, будто он один такой в клане. Джоселин почувствовала внезапное ожесточение, желание хоть на кого-то перевалить боль и унижение, терзавшее ее. Так и есть, тетя Рейчел. Я давным-давно пролила твою Иорданскую воду и наполнила бутылку водой из ведра. На нее ты и молилась все эти годы.